43. Сняв с пояса тонкую пилку, незнакомец начал методично шуркать ей толстый наруч, продолжая говорить: "Простите, что не представился, миледи. Лорд Вайор Теренский, старший наблюдатель седьмой ложи". Ошеломленная его появлением Радмила все же нашла в себе силы заговорить. "Очень рада вашему появлению, милорд. Расскажите, как вы меня нашли? Как вообще узнали, что мне нужна помощь? Наши ложи хранят предсказания. Мы ожидали появления Великой Королевы. Наши шпионы дежурили во дворце, так что мы были наготове. К сожалению, отыскать вас внутри контура было довольно сложно. Пока красноглазый мужчина пилил антар, Рада сидела смирно. Однако, закончив с одним наручником, Лорд Теренский нацепил ей на шею какой-то амулет с кроваво-красным камнем. Девушка дернулась, чтобы снять, но ее руку мягко перехватили. «Это необходимо, чтобы выбраться отсюда, миледи. Ваши магические каналы смяты, а за дверями два десятка насельниц и стража, присланная родом Амалиенборгских». Радмила смирилась. Было искушение вывернуться из прохладных рук, сжахнуть парочкой молний и бежать самостоятельно. Но артефакторы слишком хорошо знают собственные слабости. Ее резерв и так невелик. А после Антара... Изображая измученную жестоким заточением деву, Рада дождалась, пока хрупнет второй наруч, и обратилась к мужчине. Что дальше, милорд? Маленькое волшебство. Позвольте руку. Подхватив ее ладонь, Красноглазый выпустил тонкие длинные клыки, царапнул ради палец, и когда она испуганно отдернула руку, облизнулся и проговорил. «Абедиски, ами пиккало тополина!» Девушку в один миг повело, она хотела возмутиться, но получился лишь тонкий писк. «Что это?» – спросила она, но по келье вновь разнесся только писк. Растерянная девушка трепыхалась, путаясь в складках рубахи не понимая, почему мир вдруг стал таким огромным и зловонным. Стоящий рядом огромный мужчина взял ее на руки, поднес к оконцу и проговорил. «Подождите меня, миледи, я покажу вам, как нужно летать. А лучше доверьтесь инстинктам тела». С высокого подоконника келья выглядела совсем убого. Миг и к потолку взмыл роскошный крылан, завис напротив, помахал крыльями, Потом протиснулся через окно в темноту и позвал пронзительным писком. Смиряясь с обстоятельствами, Рада протиснулась следом. Сначала было очень страшно решиться на шаг в пустоту. Но потом девушка сообразила, что вампир просто не даст ей разбиться. В крайнем случае схватит лапами и унесет из монастыря. И она решилась. Расправила крылья, замахала ими, рухнула в пустоту а потом ощутила всем телом ночь. Потоки воздуха, запахи, звуки, и крылья сами развернулись в правильное положение и понесли ее куда-то. Только сердитый писк крылана напомнил о том, что она не просто наслаждается прогулкой, а улетает из заточения. Покружив над невзрачными серыми зданиями, две летучие мыши устремились на юг и вскоре приземлились на крышу трактира, в ближайшей к монастырю деревеньке. Там Крылан обернулся мужчиной, спрятал маленькую мышку в карман и ловко забрался в комнату через открытое окно. Там его уже ждали. «Получилось?» – спросил седовласый вампир в строгом черном камзоле. «Получилось!» – выдохнул вайер вынимая заколдованную магичку из кармана. «Тополино тор на доме!» – произнес он, спрятав добычу в кровати. Радмила и пискнуть не успела, как превратилась в девушку, едва прикрытую простынёй. Единственная радость – непонятный кулон соскользнул и затерялся в постельном белье. Зато рядом столпились красноглазые мужчины, разглядывая её с жадным любопытством. «Милорды», – напомнил Теренский, – «нашей гости нужно привести себя в порядок, а потом можно поговорить». «Я не чувствую в ней силы». Раздраженно воскликнул самый пожилой и неприятный по виду мужчина. «Да-да!» – подхватил другой. «В свитках сказано, что король Дагобер найдет великую королеву и упустит ее. А в этой девчонке магия едва теплится». Граф оттер его от кровати вайер. Леди Тулан трое суток провела в наручниках из Антара. Чудо, что ее магия вообще заметна. Услышав это, радость содрогнулась и мысленно потянулась к своей магии. К ее радости золотистый клубок в солнечном сплетении был на месте. Она выдохнула и сказала, «Господа, вы смущаете меня?» Ворчая и пререкаясь, мужчины вышли, но лорд Теренский остался. «Вам не стоит меня стесняться, миледи», — сказал он, наливая в таз воду, доставая из сундука платье. «Никто не должен знать, что вы здесь. Эта дыра расположена слишком близко к монастырю, так что вам придется обойтись без служанки или принять мои услуги». «Я справлюсь», — Чупорна ответила девушка. «И все же я не рискну оставить вас в одиночестве», — заявил вампир. «Тогда поставьте здесь ширму», — вцепилась в простыню Радмила. Ее трясло от ужаса, но она четко помнила наставление отца. Если разумным от тебя что-то нужно, требуй как можно больше и не разочаруешься». На ширму лорд согласился, передвинул громоздкую корявую раму и напомнил, что ночной горшок есть под кроватью. Поминутно оглядываясь, девушка умылась, обтерла тело простыней и надела платье, чем-то напоминающее старинные придворные наряды из нескольких очень просторных одеяний, подгоняемых по фигуре, поясами и шнуровками. Лорду все же пришлось ей помочь с рукавами, а потом еще и с волосами, хотя девушка ежилась от его прикосновений. «Не надо бояться, миледи, привыкайте. Сегодня в полночь мы заключим союз в подземной часовне клана». «Клана?» — радость стиснула зубы, чтобы не наговорить лишнего. «Вы ведь уже поняли, что мы все вампиры?» «Догадалась», – подтвердила магичка. «Наш клан считается древнейшим в королевстве. Наше подземное убежище хранит множество свитков предсказаний. В нескольких говорилось о рождении великой королевы, а также перечислялись приметы будущей владычицы. Вы соответствуете всем приметам. И даже ваше похищение семейством Амалиенборгских – тоже признак». Мужчина оторвался от прически Рады и жестом подтвердил важность своих слов. «Но зачем вам великая королева?» – удивилась магичка. «Как зачем?» – поднял брови вампир. «Согласно пророчеству, вы принесете мир и благоденствие в свои владения, а также небывалую магическую мощь супругу. Это же шанс показать всем, кто сильнее. Поверьте, от таких возможностей не отказываются». «Вы станете самой прекрасной королевой вампиров, практически бессмертной, сказочно великолепной. Перед вами откроется сокровищница клана», – продолжал расписывать перспективы лорд, укладывая волосы рады в простую косу. «Таких кровавых рубинов, как там, нет ни в одной сокровищнице мира. И кто же тот несчастный, который пожелал взять меня в жены?» Меланхолично спросила Радмила, понимая, что босая и голодная по зимнему снегу, она отсюда не убежит. «Я!» – широко улыбнулся Вайер. «Что ж, милорд, коли вы претендуете на роль моего супруга, извольте позаботиться об ужине и обуви», – так же прохладно сказала девушка. «И что?» – несколько удивился вампир. «Никакой истерики?» «А зачем?» – искренне удивилась Рада. Предназначение женщины – выйти замуж, быть доброй и верной женой, родить наследника. Остальное – забота супруга. Девушка изо всех сил пыталась произвести впечатление недалекой девицы, мечтающей о браке. И, кажется, у нее получилось. Вампир нахмурился, перестал поглаживать ее шею и, убрав со стола, бросил коротко. «Сейчас принесу еду. Ничего особенного. Здесь не владение клана». «Я готова потерпеть некоторые неудобства». Смиренно страдающим тоном отозвалась Радмила. «Если потом получу щедрую компенсацию. Рубины вполне подойдут. Или сапфиры. Аметисты тоже хороши». Вот алчный огонек в глазах получился не сразу. Но Рада представила, что эти камни отдают ей как накопители для изготовления артефактов. И все получилось. Лорд Теренский откровенно сбежал, а под нос с ужином принес другой вампир, моложе и более похожий на человека. Он плюхнул еду на стол и ушел, хмуро глядя в пол. Похоже, ему просто запретили разговаривать с будущей великой королевой. Однако появление этого мальчишки хватило ради, чтобы прилепить к его одежде чуткое ухо, простенькую ментальную меточку, позволяющую подслушать то, что говорят в соседней комнате. На большие сил пока не хватало, да и заметили бы вампиры чужую магию. «Да эта девчонка просто алчная любительница украшений», возмущался лорд, звякая ложкой по тарелке. «Все женщины таковы», примиряюще говорил другой вампир. «Зато она не станет лезть в политику, останется украшением балов и спальни». «Ее ценность не в разуме», хмыкал другой а в особой магии, которая превосходит любую другую. «Да где там эта магия?» – разворчался еще один вампир, причмокивая какой-то едой. «Обычная девчонка. Пахнет, как сытный завтрак. И только. Если твой племянник решил рискнуть, это его дело. Обряд провести нетрудно, препятствий нет. А если это ошибка, наши шпионы все еще есть во дворце. Найдем другую великую королеву» и на ней женится кто-нибудь другой. Ха-ха-ха-ха-ха! Рада с трудом оторвалась от чуткого уха и обратила внимание на тарелки. Что ж, у нее получилось внести разброд в ряды вампиров. Теперь нужно поесть, набраться сил и попытаться позвать всех, до кого она сможет дотянуться. Зову ее учила сестра. Карине, как полукровке, было сложно слышать других волков, поэтому она тренировалась на Раде. В итоге у магички, чистокровного человека, иногда получался полноценный оборотнический зов. В лесу, конечно, ругались, если Рада путала охотников или пугала бабушку с дедом, призывая их на помощь. Но отец быстро всех утихомирил, напомнив, что все щенки делают это, когда растут. Просто у Рады зов получался особенно тревожным. Так что, быстро съев какое-то жаркое и запив еду компотом, Девушка села поудобнее, расслабилась и послала зов о помощи. Ничего не вышло. Ни в первый раз, ни в пятнадцатый. А потом явился лорд вайер Принес простые комнатные туфельки без задников и заявил, что им пора ехать в убежище клана. «Мы выйдем толпой, миледи», – сказал он. «Держитесь в центре и не снимайте капюшон». Рада устало покивала, спокойно приняла помощь вампира, когда он начал закутывать ее в тяжелый мужской плащ. И смирно стояла, пока он бросал в мешок немногочисленные пожитки. Девушка втайне надеялась, что припрятанная ею ложка как-то поможет. В конце концов, она же артефактор и может превратить кусочек мягкого дерева во что-то полезное. Вампир потянул Раду на выход, но вдруг остановился, щелкнул пальцами И кулон с красным камнем вылетел из постели, едва не утянув за собой простыню. «Миледи», — укоризненно сказал он, — «как вы могли забыть?» «Простите, милорд, я была несколько ошеломлена приемом», — напомнила ему о бесцеремонности его соратников девушка. «Непременно носите этот медальон», — сказал лорд Вайер, надевая безделушку на шею рады. «Это знак для нас и защита от тех, кто может причинить вам вред». «Благодарю вас за заботу!» – потупила глазки магичка и тут же принялась осторожными импульсами прощупывать игрушку. Никакой защиты на медальоне не было, зато был маячок и руна подчинения. Вот это было плохо, но Рада умела нейтрализовать простые узоры. Нужно было всего лишь создать тонкую воздушную прокладку между украшением и телом. Этим девушка и занялась, пока ее вели вниз, спрятав среди фигур в черных плащах и капюшонах. Вампиры уселись в карету, зажав Раду своими телами. А покинув деревню, самый старый вынул древний портальный артефакт и открыл окно прямо на дороге. Рада зажмурилась, продолжая посылать зов, но все было напрасно. И ее никто не слышал. Или просто в округе не было оборотней».